На это студент, бакалавр или лесенсят, как его назвал Дон Кихот, ответил. «Мне ничего больше не осталось рассказать, за исключением, что с той минуты, как Басилио узнал, что прекрасная Китерия выходит замуж за Камачо Богатого, никто не видел, чтобы он когда-либо улыбнулся и не слышал от него связных слов. Он всегда печален и задумчив, и говорит сам с собою». А это явный и верный признак того, что он потерял рассудок. Ест он мало и спит мало, и ест он только плоды, и спит, если он спит, лишь в поле на голой земле, как дикое животное. Время от времени он взглянет на небо, а затем неподвижно устремляет глаза свои на землю и в таком оцепенении, что он просто кажется одетой статуей, одежду которой развивает ветер. Словом, он так ясно выказывает, как страшно терзается его душа, что все мы, которые знаем его, боимся, не будет ли «да», произнесенные завтра прекрасной китерией, его смертным приговором. «Бог устроит все к лучшему», — сказал Санчо, «так как, посылая боль, Бог посылает от нее и лекарство, и никто не знает, что ждет впереди». От сегодня и до завтра немало часов, а в один час, даже в одну минуту, может обрушиться дом. Я видел, что одновременно шел и дождь, и светило солнце. Иной, что с вечера лег в постель здравый, не может и двинуться на следующий день. И пусть мне скажут, есть ли кто на свете, который мог бы похвастаться, что он вбил гвоздь в колесо фортуны». Конечно, нет. И между «да» и «нет» женщины я бы не отважился воткнуть и кончик булавки, потому что ему не нашлось бы там места. Зная только, что Китерия любит Басилио искренно и от всего сердца, и я предскажу ему целый мешок счастья, потому что, как я слышал, любовь смотрит в очки, сквозь которые медь кажется золотом, бедность — богатством. И гной в глазах жемчугом. «Когда ты остановишься, Санчо, будь ты проклят!» Сказал Дон Кихот. «Раз ты и начнешь нанизывать пословицы и сказки, За тобой не уследить и самому Иуде!» «Побрал бы он тебя! Скажи мне, животное, Что знаешь ты о гвоздях или о колесах Или о чем бы то ни было?» «О, если меня не понимают!» Ответил Санчо, неудивительно, что и мои изречения считают нелепыми, но это не важно. Я понимаю себя и знаю, что не сказал много глупости в том, что говорил. А только вы, ваша милость, сеньор мой, всегда китикуете мои слова, а также и мои поступки. Критикуете, следовало тебе сказать, поправил его Дон Кихот. А не критикуете. «Исказитель хорошего языка, покарай тебя, Бог!» «Не будьте так требовательны ко мне, милость ваша», — ответил Санчо. «Ведь вам известно, что я не воспитывался при дворе и не учился в Саламанке, чтобы знать, следует ли добавить или выпустить какую-нибудь букву в моих словах. Так что помоги мне, Бог! Нельзя же принудить жителя Саяго говорить, как говорит житель Таледу». И, может быть, найдутся и жители Таледа, которые насчет тонкого разговора тоже невысоко летают. — Это верно, — сказал Лесенсят, потому что те, которые выросли в кожевнях в Сакадавере, не могут говорить так хорошо, как те, что почти целый день прогуливаются по монастырским коридорам Толецкого собора. А все они — жители Таледа. — Язык! Правильный, чистый, изящный и ясный можно встретить лишь среди интеллигентных придворных, если бы они даже и родились в Махалаонде, говорю «интеллигентных», потому что есть многие которых нельзя так называть. А здравый смысл — грамматика хорошего языка в соединении с привычкой. «Я, сеньор, в наказание за грехи, изучал в Соломанке. Каноническое право и несколько горжусь тем, что могу излагать свои мысли ясным, простым и выразительным языком. — Если бы вы еще больше, чем своим красноречием, не гордились умением владеть рапирой, которую вы везете с собою, — сказал другой студент, — вы стояли бы первым по ученым степеням, а не в хвосте, как теперь. — Слушайте, бакалавр, — ответил лицензиад. Вы держите самого ошибочного мнения относительно искусства владеть шпагой, считая его бесполезным. Для меня это не только мнение, а твердо установлена истина, — возразил Корчуэлла. Если вы хотите познать это на собственном опыте, при вас рапира, место здесь довольно, и у меня крепкие мускулы, и такая сила что в соединении с мужеством, в котором тоже у меня нет недостатка, я заставлю вас признать, что я не ошибаюсь. Слезайте со сла, пустите вход ваши размеренные шаги, ваши круги, ваши углы и всю вашу фиктовальную премудрость. А я надеюсь, что вы увидите у меня звезды среди белого дня благодаря моим грубым простым приемам, на которые я после Бога и возлагаю свои надежды. И думаю, что еще не родился тот человек, который заставил бы меня показать ему спину, и нет никого на свете, кого бы я не мог побороть. Что касается того, чтобы показать или не показать спины, в это я не вхожу». — ответил фехтовальщик. — Хотя может случиться, что на том месте, куда впервые ступит ваша нога, для вас раскроется могила. Я хочу сказать, что вы можете здесь же остаться мертвым благодаря искусству, которое вы презираете. — Сейчас увидим это, — ответил Корчуэлла, и, соскочив очень быстро со своего осла, он с неистовством схватил одну из рапир, которые Лесинсиат вез на своем осле. — Это не должно произойти так, — воскликнул тут Дон Кихот, — потому что я желаю быть посредником в вашем фехтовании и судьей в том, столько раз ставившемся и не разрешавшимся спорным вопросе.